Глава вторая. Договор. А во дворце в это время шла уборка после смотрин женихов. Князь сидел на ступеньках трона и довольно разминал отбитые в драке плечи и бока. «Эх, лепота!» – протянул князь, поднимаясь и держась за побитую поясницу. «Ну что, Настенька, выбрала себе жениха?» Картина подвинулась, и из-за нее вышла полноватая конопатая княжна с толстой рыжей косой. «Да, папенька», — ангельским голоском ответила Настенька. «Молодец!» — обрадовался князь. «Какой номер?» «Он не номер», — засмущалась княжна. «Он на гуслях играл». «Что?» «Крестьянин?» – изумился князь «Даже не народный артист» «Папа!» – тут же ударилась в истерику Настенька «Прокляну!» – еще пытался справиться с дочкой князь Но Настенька уже рыдала «Папа! Хочу замуж за музыканта!» Плакала, а сама, конечно, подсматривала сквозь пальчики «А что, князь?» «Не мог он устоять против слез дочери?» «Родная же кровинушка!» «Ну, ладно, ладно тебе, дочка!» «Растерянно пробормотал он!» «Ну, не плачь, доченька!» И через плечо недовольно зыркнул на Акима. «Этого с гуслями!» «Верни!» И снова погладил дочку по спине. «Успокойся, доченька!» «Акиму что, человек подневольный?» крутанулся на каблуках и отправился за Садко. Вскоре музыкант снова стоял перед троном государя. «Вот, князь!» – доложил воевода. «За что? Князь-батюшка!» Бухнувшись на колени от испуга, пополз к трону Садко. «Плохо сыграл!» «Да нет!» – проворчал князь. «К сожалению, наоборот». Музыкант поднялся и взял гусли на изготовку. «Так это... я могу еще?» — с надеждой предложил он. «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не», не не не не замахал руками князь. «Достаточно. Подойди сюда». Садко с готовностью подошел, встал рядом. Князь недовольно осмотрел его с ног до головы. Увиденное не порадовало. Волосы соломенные, нос великоват, лицо то ли вытянутое, то ли округлое. Одним словом, никакое. На ногах лапти, одет в простую рубаху и штаны. А что Настенька в нем нашла? «Эх, казнить бы тебя», — протянул князь. «Соблазнил княжескую дочь! Другой бы князь тебе голову снес! Ну, скажи спасибо, что я не тиран». Садко ничего не понял, почесал в затылке. «Спасибо», — машинально повторил он. «Только я не соблазнял никого». «Ну да», — покачал головой князь. «Еще скажи, что не влюбился в княжну мгновенно и без памяти». Садко удивленно пожал плечами. Он ничего не понимал. «Не знаю», — пробормотал он. Я только на картинке ее видел Князь встал, привлек к себе будущего зятя за плечи, зашептал Значит, полюбил, благодаря богатому воображению Молодец! Эй, кто там? Писаря сюда! Не успел князь договорить, как перед ним появился стол с писарем Тот приготовился выполнять приказ, макнул перо в чернила и застыл над чистым берестяным листом. «Значит, пиши!» — ткнул пальцем в бумагу князь. «В приданное! Горшочек золота даю!» Аким удивленно хмыкнул. «Серебра?» — передумал князь. Писари исправил, Аким засопел в усы. «Просто горшочек!» – решил князь и сдернул гусли с плеча Садко. «И чтоб никакой музыки!» Инструмент полетел в окно. Садко бросился было за любимыми гуслями, но Аким остановил его. «Зять гусляр!» – вздохнул князь, проверяя договор женитьбы. «Позор!» – и покосился на Садко. «Все понял!» Музыкант потянулся прочитать, что там в бумаге написано, но ему не дали. Читать не обязательно, отмахнулся от него князь, договор типовой. Минуточку, возмутился Садко. Я свои права знаю. Он снова наклонился прочитать документ. Я са- садко, потеряв терпение, Аким сжал шею Садко. Перехватил руку, макнул палец в чернила. «На досуге почитаешь, библиофил!» Хохотнул он и заставил Садко приложить палец к бумаге. «Так, отказ от наследства, счет фактура, накладная, график выплат, ваучер!» Везде появился отпечаток музыканта. Князь снова притянул Садко к себе. «Ну, поцелуй невесту!» Разрешил он, прижал лицо Садко к картине с княжной. «Но не сильно. И держи себя в руках». «Если тут кто кого и держал в руках, то князь Садко». Но как только все формальности были выполнены, государь оттолкнул музыканта на Акима. «Вот и славно!» – отряхнул руки князь. «Свадьба завтра, начало в полдень, просьба не опаздывать» шел прогнал аким новоявленного жениха а что в садку оставалось делать он и пошел домой держа в руках подписанный договор о женитьбе